Dado-dado-dado. Dado-dado. Dado-dado-dado. Dado-dado-dado. Dado-dado-dado. Shírshinth. Это неправильно. Shírshinth. Это неправильно. Genetic. Uxierbness. Iudek. Shiree. Правильно. I understand your reaction. Перестройка, плюрализм мнений, новое мышление и прочие демагогические постулаты провозглашались Горбачевым с целью задурить головы простым людям. Не зря на первом же после воцарения пленуме ЦК КПСС в апреле 85-го года он провозгласил для страны свою главную внутреннюю политическую концепцию. Усяжи. Вот истории убедительно подтверждают великую правоту ленинского учения. Оно было и остаётся для нас руководством к действию и источником вдохновения, верным компасом для определения стратегии и тактики движения вперёд. Весь период правления Горбачёва и отношение народа к процессу перестройки условно можно разделить на четыре этапа. Первый этап С 1985 по 87 годы сопровождался обвальной эйфорией народа, пронизанной не осмыслением происходящего, а эмоциональными порывами, что на тот период было вполне оправдано. Народ смертельно устал от дебильства власти, от беспредела партийных сатрапов на местах, от невыносимо тяжёлой скотской жизни от дикой социальной несправедливости, от старых маразматиков в палид бюро живших двойной жизни, от дряхлых, ебальных руководителей страны, не способных ни то, что управлять государством, но даже произнести пару слов без бумажки. В этот период практически никаких экономических преобразований не осуществлялось, да и не могло осуществиться. И главное здесь заключалось в том, что не по Сеньке оказалась шапка. Уровень Горбачева не дотягивал даже до руководителя заштатного города. Ведь за все время своего сидения в Ставропольском крае он так никакой памяти о себе не оставил. Кроме этого, проводить реформы было некому так как все руководящие звенья институтов государственной и партийной власти были разложены в период брежневской эпоханали и в смутном времени 83-84 годов. Более того, и сам народ был разложен и не способен в цивилизованных условиях начать реализацию реформ. Нужны были очень жёсткие и кардинальные меры чрезвычайного характера. Всё это Всё словно привело к тому, что никакой перестройки экономики не было. Были декларации о намерениях и не более того. Горбачёв и сам вскоре понял, что управлять страной нажатием кнопок не получается. Нужно было засучивать рукава и влезать в дерьмо, чтобы расчистить тявги в конюшне. Но он этого не умел, да и не очень хотелось браться за такую грязную работу. Представители же тех самых 10% населения, которые тянули на себе всю страну, первыми начали задумываться о сути и реалиях декларативных заявлений Горбачёва. Именно в эти 3 первые года импотентного бездействия Горбачёва позволили пятой колонне ускорить мобилизацию своих сил для захвата власти в стране. Тяжело больное государство не лечили. Ему день ото дня заговаривали зубы тем, что его вылечат, что оно станет здоровым, а течение болезней стало переходить в необратимую фазу, приближая неотвратимый коллапс. Именно в эти 3 года был сломлен тот мощнейший энтузиазм народа, который возник в 85 году, что окончательно подорвало веру народных масс в возможность что-либо изменить в нашей стране. Второе это перестройки с 1988 по 89 годы. Характеризуется отрезвлением Но ещё не всего народа, а пока только тех 10%, которые в максимальной степени обеспечивали жизнедеятельность государства. А остальная же подавляющая часть населения всё ещё слепо нежилась в потоке демагогических обещаний своего кумира о счастливить их завтра, обвиняя во все нарастающих проблемах и бедах старую партократию, врагов Горбачёва всяких там сталенистов, КГБ и так далее. В общем, обвиняли всех, только не себя и не Горбачёва, полностью подчиняясь эномосонской пропаганде внутри страны, которая ещё не получила указаний из-за границы Мачей Горбачёва. Именно в эти 2 года пышным цветом расцвели преступность, спекуляция, наркомания, проституция. Появился рэкет, резко возросло количество тяжких преступлений и убийств. Началось павальное разложение армии, и как следствие, на чёрных рынках городов СССР появилась продажа оружия и даже взрывчатки. Резко ухудшился жизненный уровень населения. Качество товаров упало до самой низкой отметки, особенно продовольствия. Полки магазинов опустили. Народ уже не мог потратить заработанные деньги. А пятая колонна по давно написанному сценарию стала переводить экономические проблемы в политические. Естественно, это происходило не стихийно и не самотеком, а в русле стратегии сиономасонских центров США и Европы по расчленению Советского Союза. Яз интегрироваться и расчленение СССР планировалось осуществить с одной стороны через межэтнические и межнациональные конфликты в среднеазиатских и кавказских республиках, чьи элиты были более подвержены менталитету средневековых сатрапий, о чём мы и убедимся с приходом к власти Ельцина, а с другой стороны через прибалтийских карликов Эстонию, Латвию и Литву, вхождение которых в СССР так и не было признано Западом. Подрывная работа, направленная на расчленение нашей страны, мощно подпитывалась из океана. И счёт шёл на десятки миллиардов долларов, о чём не тая и заявляли политические деятели Латвии уже в конце 90-х. Третий этап. 1990 год. Можно назвать годом подготовки государственного переворота, годом срежиссированных пятой колонной проездов митингов забастовок и мятежей по всей стране. Многие из этих процессов сопровождались кровопролитием. Здесь необходимо отметить, пожалуй, самый важный элемент эпохи перестройки. Как международные и сеномосонские стратегии, так и верхушка пятой колонны врагов народа внутри страны понимали, что на их пути к захвату власти над страной стоит два основных и потенциально опасных препятствия. КПСС и русский народ. Поэтому пятой колонии в первую очередь надо было разрушить КПСС, как центральный стержень власти в стране. И тогда эта власть сама упадёт им в руки. С другой стороны, опасное препятствие русский народ. 150 млн это не шуточки. И вот, чтобы свалить КПСС, Сначала развёртывается справедливая и широкомасштабная пропаганда и обработка масс по низвержению партийной аппаратуры. Широко освещается воровство и коррупция как верхушки ЦК КПСС, так и руководителей обкомов и горкомов на местах. Освещается беспредел партийной власти и её некомпетентность, неумение, а по часто преступность А затем эта компания плавно переводится в травлю всей КПСС. И здесь главным оружием становится провозглашённая Горбачёвым и освещённая Сёном Амосонским Западом гласность. Средства массовой информации находятся уже полностью в руках евреев и Сёна Амосонских руководителей. Начинается тотальная война СМИ против КПСС. А на этом этапе значит и против государства особенно шельмуются русские, пробившиеся через многие заслоны в высоком постан в государстве. Где морализованное КГБ во главе с импотентным Крючковым открывает архивы для еврейских средств массовой пропаганды, которые начинают обрушивать на голову неискушённого и неинформированного народа тысячи тонн информации о преступлениях и зверствах большевиков а значит, к ПСС против России и её народов. При этом ни слова не говорится и не пишется о том, что эти зверства совершались евреями и еврейками или иностранными наёмниками под их руководством. Таким образом получалось, что мол это русские совершали зверства, пытки, казни и прочие преступления что естественно, в глазах других народов страны делал русский народ ответственным за все преступления иудомасонских уголовников в со времён Октябрьского переворота. Здесь надо отметить один существенный момент. В этот важнейший период почти все более или менее образованные евреи по призыву мировой закулисы, независимо от профессии, бросились в публицистику разоблачать большевиков. А значит, и правоприемницу КПСС раскрывает действительно страшные преступления с 1917 года. При этом надо не забывать, что львиное число еврейских большевиков-уголовников скрывали свою национальность под русскими фамилиями, что для 99% непосвященного народа делало преступников русскими. Десятки тысяч статей на эту тему публиковались и тиражировались миллионами экземпляров по всей стране. А с экранов телевидения неслись уже пропагандистские атаки пятой колонны в программах Сгаллиад, Пятое колесо, Вит и многих других, о которых русский народ не забыл, как не забыл. И тех, кто руководил и организовывал это в оканале. А что же Наша так называемая русская интеллигенция, наши писатели и поэты, они по инерции, как не доумки, за исключением очень немногих, продолжали писать о деревне, о колхозах, о великой октябрьской революции, о родной большевицкой партии, о вожде пролетариата Ленине, о прекрасной перестройке. И только немногие думающие русские Осознали тогда, что русский народ не имеет ни своих лидеров и вождей. Только единицы начали тогда противодействие и появились первые работы с правдой о том, кем же был на самом деле Ленин, о большевиках, о масонах, о сионизме, о бы страшных преступлениях перед нашим народом и нашей страной. И что особенно важно, Просвещать наш народ в этом плане стала не продавшаяся интеллигенция, а русские инженеры, преподаватели, госслужащие, военные, предприниматели, бросившие свои дела и ушедшие в публицистику по зову сердца и своей генетики. Это благодаря им наш народ смог узнать правду о завоевании России евреями в 1917 году и о том, кто такие большевики и чекисты, и о том, кто творил невиданное на земле злодеяние и кто уничтожал русский народ 1990 год был годом начала сепаратистских процессов мобилизации сил пятой колонны и сосредоточения их на первых рубежах атаки во всех порах государственной власти Они начали процесс создания в стране кризисной экономической ситуации и голода, повторяя те же сценарии, которые были реализованы ими в России во второй половине 1916 и в начале 1917 года. Народ усиленно по всей стране готовили к голодным бунтам, при помощи которых можно было опрокинуть существующую власть. И наконец, четвёртый этап 1991 год это год непуча, как долдонили об этом еврейские СМИ, а год государственного переворота и захвата власти в стране пятой колонной сиона-масонских преступников, члены так называемого ГКЧП, и по сути, и по юрисдикции не могут являться по чистыми, так как занимали самые высокие посты в государстве и вправе были создавать любые структуры власти, ибо это было в компетенции Совета министров СССР. Но и здесь всё пошло по запланированному процессу валить всё с больной головы на здоровую. Законную власть назвали почистыми те, кто сами совершили путч. Хотя и пятая колонна И сами по чистой играли в одну игру на обман народа и предательство страны во имя личных интересов.